Глава восьмая. Стучал в дверь Леха с автостоянки. Он нашел покупателя, а потому весь сиял, предвкушая комиссионные. Чегринцев охладил его пыл, переориентировал на добычу документов. Казалось, ничего невозможного для Лехи в родном городе не существовало. «Это будет стоить», — наметил он, строго не называя суммы. Чегринцев согласно кивнул. «Тогда поднимайся, а я слетаю, найду беса, он уладит». «В 9.30 спускайся вниз», – Леха одарил его своей хитрой улыбкой и исчез так же стремительно, как нарисовался. Через полчаса действительно ждал на улице разбитый желтенький жигуленок, оклеенный изнутри рекламой сигарет, обязательная голая бабеха на веревочке под зеркальцем, включенный магнитофон. без подъедет к ГАИ, нам 30 тысяч, менту 15», – объявил Таксо, широко распахивая дверь. Леха не умел молчать, а может и не хотел, и говорил за жизнь рассудительно и трезво, но с тем простым, легко читаемым вызовом, что присущ удачным ординарцам или личным шоферам высокопоставленных начальников. Армия была для Лехи раем. Две машины в распоряжении, новенькая «Волга» и «Камдивовский УАЗик», завистливые взгляды в казарме, где появлялся он нечасто, подобострастные кивки со стороны офицерского состава воспитали характер. Личный шофер понял своего генерала, но не сказать, чтоб шибко полюбил. В свои двадцать с небольшим, демобилизовавшись, вернулся в нерех то. Себя он ценить научился. Наблатыковшись, пересыпая речь воровскими словечками, за веселостью скрывал настороженность, всегдашнюю готовность к худшему. На гражданке он стал глазами, ушами местной мафии, но не завербованным официальным членом, а добровольным дружинником, Если можно так выразиться, то есть, ловя рыбку в мутной воде, вовсе не собирался лезть под пули или участвовать в кровавых разборках. Так, во всяком случае, он это подавал. На вопрос, женат ли, ответил скомканно. «Кто сейчас женится? Так, живу с одной». Все же молодая энергия била у него через край, мрачное выжидательное спокойствие уголовника было не для него. Он научился презирать мир, но, кажется, еще и любил его, быть может, не давая себе в этом отчета. Внутренняя чистолюбивая пружина не давала усидеть на месте. Чегринцеву парень положительно нравился, жалко только тюремная романтика, кажется, основательно вскружила ему голову. Узнав, что воля художник, лёха позавидовал, но белой завистью, тут же пустился в рассуждение, явно напетый блатными товарищами. По его катехизису выходило просто. Мир делится на две половины – блатных и сволочь мужиков, или крестов, что работают за копейки – что тупы и пригодны к одному регулярной дойке, потому как существа безобидные, лишенные чести, возможности постоять за себя. «Сами приносят и с радостью», — посмеиваясь, повествовал он. «Спасибо еще скажут, что их раздели». Чегринцев слушал, слушал и, не выдержав, вдруг взорвался. «А про совесть ты не слыхал? Может, у мужиков она и не пропала окончательно?» «Не читай мораль, много она кормит твоя совесть», — грубо отбрил Леха. «Тебе просто в Москве, а здесь в глухомане. Кому я нужен?» Он закурил и отвернулся к окну. «Не заводись. Но песни твои до времени. Вижу, что ты парень с головой, вот и думай». «Ага», — Леха сказал жестко и упрямо. В его утверждении читался открытый вызов. Наконец подкатила новенькая девятка. Из нее вылез вчерашний парень из ресторана с перстнем печаткой. без как понял Чегринцев. Поманил их пальцем, не дожидаясь, взбежал на крыльцо ГАИ. В коридоре поднял на Волю пустые белесые глаза, ничем не показал, что узнал, протянул руку деньги. Воля выдал ему всю сумму. «Твое дело молчать», — обронил бес, и, грубо растолкав застывшую у кабинета очередь, вошел внутрь, как к себе домой. Воля с Лехой последовали за ним. Очередь не проронила ни слова. За тяжелым канцелярским столом сидел укормленный майор, Маленькие заплывшие глазки его впились во вчерашнего мужичка просителя добившегося наконец долгожданного приема. «Я ясно сказал, пересдача!» — вдруг заорал он на посетителя. «Но, Петр Парфирич, может, можно как-то замямлил он?» «Все, разговор окончен, пить за рулем нечего. Все, я сказал», — повышая голос к концу фразы, взревел начальник. невысокий от природы колхозник еще как-то съежился, Схватил со стола бумажки и бессловесно их ставил, как провалился сквозь дверь. Майор запыхался от крика, на шею и щеки наползали свекольные пятна. «Надоело, нет, ты пойми», — пожаловался он вошедшему бесу. ни хрена не хотят по-человечески». Оторвал от кресла бабье широкозадое тело, привстал, поздоровался с ним за руку. Что стряслось? «Документы надо вернуть, Петр Порфирьевич. Доронин вчера отобрал, бес показал пальцу на Чегринцева». Выпьемши, небось, в лицо начальника расплылось в торжествующей улыбке. Девок, небось, катал. Наученный бесом воля молчал, только подался немного вперед. Смотри-ка, не мой он у тебя или ученый, майор хихикнул. Понимает, лишнее слово рубль, да? Давай, Петр Порфирич, помоги, нам ехать надо, сказал бес нейтральным тоном и без стеснения, как в кассу платил, протянул майору деньги. Тот деловито сгреб их в ящик стола, вмиг переменил тон на официальный. Как фамилия игринцев документы нашлись тут же были возвращены с небольшой приличествующей случаю нотацией вся операция заняла от силы пять минут а ты говоришь доронин да, протянул на прощание бес хренаапте хороший мужик помог ясно на его широком крестьянском лице светилось столько превосходства и презрения что волячел за благо промолчать «Кто он тут у вас?» — полюбопытствовал Чегринцев. Как только бес отъехал, вряд ли крупный авторитет стал бы заниматься столь мизерным делом. «Бес-то? Так, на подхвате!» — неохотно пояснил Леха. «Давай, художник, садись, довезу до гостиницы так и быть». Надо отдать ему должное, деньги он отрабатывал четко, ничего не упустил, но интерес к воле потерял сразу, как решилось дело. Вместо «до свидания» на воле на спасибо сказал, что машина на стоянке в порядке, «Выдаст ее сменщик Васька, которого он упредит». «Удачи, парень, тебе она пригодится», — пожелал ему Воля. «Никому не помешает», — ответил Леха лаконично, как мог бы ответить, наверное, умудренный ветеран, и укатил. Воля присел на вросшую в асфальт белокаменную тумбу около гостиницы, старую, как сам городок, смотрел вслед исчезнувшей желтенькой легковушки. «Любил всяко-разно, а теперь отказывается», — почему-то всплыло в памяти — Чуть поодаль текли машины, мелкий лют шарил по магазинам. Он задрал голову, уставился в одну, кажется, произвольно выбранную точку. Давно нелатанная мостовая была, что булыжная из прошлого века. Грузовики громыхали на ней, как немазанные телеги. Не хватало колокольного звона и стаи галок над крестом олиповатого, забранного в леса кафедрального купеческого собора. Недавно вызолоченный крест сиял в чистом небе. Что до звона просто было ему не время, колокола чернели в пролетах побеленной летом колокольни. На верхнем ярусе лесов он различил бородатого мужика, тот тоже печально глядел куда-то вдаль.